Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть 6. На далёком острове Танамаса капитан Вантох обнаружил неизвестных науки животных гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смышленых зверьков словно собственных детей. Вернувшись на родину в Чехию, Вантох встречает друга детства, миллиардера пана ГХ Бонди. Вместе они создают могущественный синдикат «Саламандра», который торгуют животными, как дешевые рабочие силы для подводного строительства. «Саламандры» учатся говорить и оказываются разумными существами, интеллект которых, однако, не стоит переоценивать, так как он не выше интеллекта среднего человека. Эндрю Шейхцер Как-то раз в четверг, когда лондонский зоологический сад был закрыт для публики, Мистер Томас Грекс, сторож в павильоне земноводных, чистил бассейны и террариумы своих питомцев. Мистер Грекс, насвистывая, орудовал тряпкой и шваброй, как вдруг кто-то сзади произнес скрипучим голосом. «Смотри, мама, смотри!» Мистер Томас Грекс оглянулся, но там никого не было. Только скрыто жаберник пощелкивал языком, сидя в своей тени. Да большая черная саламандра... Этот Андреас Шейхцери опиралась передними лапками о край бассейна и вертела туловищем. Это мне показалось. Смотри, мама, смотри, Саламанда. Мистер Гракс быстро обернулся. Черная Саламандра, этот Андреас Шейхцери, смотрел на него, мигая нижними веками. Боже, ну и пассивный Пойдем отсюда за урок. Что? Он не кусается. Ты умеешь говорить? Я боюсь его. Мама, что он ест. Скажи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Можно дать ему булочку? Держи. На вот тебе булочку. Спасибо. Смотри, мама Смотри, Шарамандра. Папа. Почему она такая шелная? Почему она в воде? Почему... У-У-У, какая фротивная! а Она повторяет то, что слышала от людей. Скажи, Грэгс... Скажи, Грэгс. Мистер Томас Грэгс. Мистер Томас Грэгс. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, здравствуйте. Помолчи пока. Помолчи пока. Вот справлюсь с работой, поучу тебя говорить. Поучу тебя говорить. Помолчи пока. Здравствуйте, сэр. смотри, тебя говорить. Казалось, саламандра не может наговориться вдоволь. Смотри, мама. Но Грекс уже не знал, чтобы сказать ей еще. Смотри, сэр, Мистер Томас Грекс был человеком не слишком красноречивым. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Помолчим пока. Однажды, когда уже наступили сумерки и павильоны закрывались, директор зоологического сада, сэр Чарльз Вигген, обходил некоторые отделения, чтобы проверить, все ли в порядке. Когда он проходил по отделению Саламандр, в одном из бассейнов послышался плеск воды. И кто-то скрипучим голосом произнес. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер. Извините, сэр. Вы не мистер Грэкс. Кто это? Энди. Энди Шейх, сэр. Сэр Чарльз подошел поближе к бассейну. Там была только саламандра, неподвижно стоявшая на задних лапах. Кто здесь разговаривал? Энди, сэр. А вы кто? Виггем. Чарльз Виггем. Директор зоопарка. Очень приятно. Как поживаете? Что Очень за приятно, черт? Грэкс! Эй, Грэкс! Да, сэр. Что это значит, Грэкс? Что-нибудь случилось, сэр? Это животное разговаривает. Извините, сэр. Нельзя этого делать. Деньги. Я вам тысячу раз говорил, что вы не должны надоедать людям своими разговорами. Прошу прощения, сэр. Больше этого не повторится. Это вы научили Саламандру говорить? Но... Она начала певое, Надеюсь, что больше этого не будет, Грэкс. Я прослежу за вами. Эх. Спустя некоторое время сэр Чарльз сидел с профессором Петровым, беседуя о так называемом интеллекте животных, об условных рефлексах и о том, как широкая публика переоценивает умственные способности животных. Крайне сомнительны. Сообщение про эльберфельдских лошадей, которые якобы умеют не только считать, но даже возводить в степень и извлекать корни. Ведь даже среднеобразованный человек не умеет извлекать корни. У меня здесь есть шаламандра. Это знаменитый Андреас Шейхцери. Ну и она научилась говорить как попугай называет себя энди исключено у саламандр неподвижно приросший язык пойдемте посмотрим сегодня день чистки так что там будет мало народу и они пошли у входа к саламандрам сэр чарльз остановился изнутри доносился скрип швабры и монотонный голос читающий по слогам Есть на массе beauty читать это ну что-нибудь другое Энди кто возьмет дерби в нынешнем году Белгем beauty или Губернатор Белгем beauty но все-таки прочтите это да сэр сэр Чарльз потихоньку открыл дверь мистер Томас Грекс тёр пол швабры, а в аквариуме с морской водой сидел Андриэс Шейхцери и медленно, скрипучим голосом, читал по слогам вечернюю газету, держа ее в передних лапах. Грекс! Саламандра метнулась и исчезла под водой. Мистер Грекс от испуга выронил швабру. Грекс! Да, сэр. Что это значит? Прошу прощения, сэр. Энди читает мне, пока я подметаю. А когда он подметает... Я читаю ему, кто его научил. Это это, это он сам подглядел, сэр. Я, я даю ему свои газеты, чтобы он не болтал столько. Он все время хочет говорить, сэр. Я подумал, сэр, пусть он, по крайней мере, научится говорить, как образованные люди. Энди, Энди! Из воды вынырнула черная голова. На тебя пришел посмотреть профессор Петров. Очень приятно, сэр. Я Энди Шейхцер. Откуда ты знаешь, что тебя зовут Андреас Шейхцери? Здесь написано, сэр, Андреас Шейхцер, острова Джейберта. И часто ты читаешь газеты? Да, сэр. Каждый день, сэр. А что тебя больше всего интересует? Судебная хроника, бега и скачки, футбол. Ты когда-нибудь видал футбол? Нет, сэр. А лошадей? Нет. Не беда, сэр. Почему же ты читаешь это? Потому что это есть в газетах, сэр. Политика тебя не интересует? Нет, сэр. Будет ли война? Этого никто не знает, Энди. Германия готовит новый тип подводных лодок. Лучи смерти могут превратить в пустыню целые континенты. Это ты тоже прочел в газетах, а? Да, сэр. Кто возьмет дерби в нынешнем году? Пелген Бьюти или Губернатор? А ты как думаешь, Энди? Губернадор, сэр. Но мистер Грэкс считает, что Пелган Бьюти. Покупайте английские товары, сэр. Подтяжки Снайдера, самые лучшие. Приобрели вы уже новый шестицилиндровый Форд Ред Быстроходный, дешевый, элегантный. Быстроходный, дешевый, элегантный. Спасибо, Энди, хватит. Какая киноартистка нравится вам больше всех? Профессор Петров взъерошил волосы и ощетинил усы. Какая киноартистка нравится вам больше всех? Простите, сэр Чарльз, но мне пора идти. Ну, хорошо, идемте. Энди, ты не будешь возражать, если я направлю к тебе нескольких ученых-джентльменов? Я думаю, они охотно поговорят с тобой. Буду очень рад, сэр. До свидания, сэр Чарльз. До свидания, профессор. Профессор Петров торопливо шел, раздраженно фыркая, И что-то ворча себе под нос. Простите, сэр Чарльз, но не можете ли вы показать мне какое-нибудь животное, которое не читает газет? Ученые джентльмены, это были сам директор зоопарка, доктор медицины сэр Бертрам Диэм, профессор Эбигем, сэр Оливер Додж, Джолиан Фоксли и другие. Приводим выдержку из стенограммы их беседы с Андреас Шейхцери. Как вас зовут? Эндрю Шейхцер. Сколько вам лет? Не знаю. Хотите иметь моложавый вид? Носите корсет Либбелла. Какой сегодня день? Понедельник. Отличная погода, сэр. В эту субботу на скачках выпсами побежит Гибралтар. Сколько будет трижды пять? Для чего это? Считать умеете? Да, сэр. Сколько будет двадцать девять на семнадцать? Предоставьте спрашивать нам, Эндрю. Назовите английские реки. Темза. А еще? Других не знаете? Темза, темза. Кто царствует в Англии? Король Георг, да хранит его бог. Хорошо, Энди. Кто величайший английский писатель? Киплинг. Очень хорошо. А вы читали что-нибудь из его произведений? Нет. Как вам нравится самая сексуальная актриса Мэй Уэст? Лучше мы будем спрашивать вас, Энди, что вы знаете из английской истории? Генриха VIII. Что вы о нем знаете? Наилучший фильм последних лет. Феерическая постановка, изумительное зрелище. Вы видели этот фильм? Не видел. Хотите узнать Англию? Купите форт-малютку. Что вы больше всего хотели бы видеть, Энди? Грибные гонки Кембридж-Оксфорд, сэр. Сколько есть частей света? Пять. Очень хорошо. Назовите их. Англия и остальные. Назовите остальные. Это большевики и немцы. Где находится острова Джильберта? В Англии, в Тихом океане. Англия не станет связывать себе руки на континенте. Англии необходимо 10 тысяч самолетов. Посетите южный берег Англии. Разрешите осмотреть ваш язык, Энди? Да, сэр. Чистите зубы пастой «Флит». Самая экономная, наилучшая из всех английская продукция. Хотите, чтобы у вас хорошо пахло изо рта? Пользуйтесь пастой «Флит». Спасибо, хватит. Комиссия экспертов следующим образом формулировала результаты произведенного ею освидетельствования. Андреас Шейхцери, Саламандра, содержащаяся в лондонском зоологическом саду, умеет говорить, хотя и несколько скрипучим голосом, располагает приблизительно четырьмя стами слов, говорит только то, что слышала или читала. Названная Саламандра умеет читать, но только вечерние газеты. Само собой разумеется, что о самостоятельном мышлении у нее не может быть и речи, интересуется теми же вопросами, что и средний англичанин, и реагирует на них подобным же образом, то есть в соответствии с общепринятыми традиционными взглядами. Ни в коем случае не следует переоценивать ее интеллект, так как он ни в чем не превосходит интеллекта среднего человека наших дней. Говорящая Саламандра... Сделалась сенсацией лондонского зоологического сада. Душку Энди осаждали толпы людей, жаждущих побеседовать с ним на всевозможнейшие темы, начиная от погоды и кончая экономическим кризисом и политической ситуацией. При этом Энди получал от своих посетителей столько конфет и шоколада, что заболел тяжелой формой желудочного катара и умер. Энди пал жертвой своей популярности. Как видно, слава опасна даже для саламандр. Предлагаем вашему вниманию хит нынешнего сезона «Танго. Царица юга». Когда закат огнём пылал, Под сенью олеандра, Тебя я как-то подстричал, Красотка с саламандра. А мне ты нежно прижималась В моих объятиях и завивала, И губы яростно впилась, В любви кляла О моя Снувая подруга Царица и луга, Царица Юга, о моя смуглая подруга, Царица Юга, Согласно последнему сообщению, опубликованному Синдикатом Саламандра, в конце квартала сбыт Саламандра увеличивается на 30%. За три месяца было продано почти 70 миллионов Саламандр. Когда закат огнем пылал под сенью Олеандра, тебя с другим я увидал, красота Саламандра. Нему ты нежно прижималась В его объятиях избивалась Моряк ласкал свой скользкий стал Я словно пьян Прости Любимая подруга Царица юга «Царица юга, прости, любимая подруга, царица юга, царица юга!» Одни только эти работы по приблизительному подсчёту потребуют удаления 9 миллиардов кубических метров твёрдых пород. Сокат узоры рисовал На листьях ориандра В твоей груди торчал, держал Красотка саламандра Недолго в муках извивалась И Из с жизнью навсегда рассталась Гулял тропический цветок, о горький рот! массивных авиационных островов на линии Мадеро-Бермуды должно начаться прощай, в Прощай, неверная подруга, царица юга, царица юга, прощай, прощай.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 Сооружение массивных авиационных островов на линии Мадера-Бермуды должно начаться предстоящей весной. На Марианских островах, находящихся под японским мандатом, продолжается засыпка моря-землей. Пока таким путем получено 840 тысяч акров новой, так называемой легкой суши, между островами Синьян и Сайпан. В связи с растущим спросом, цены на Саламандр держится очень твердо. Запас имеется Пан Панповандра Читает газеты. Одни собирают почтовые марки, другие – первопечатные книги. Пан Повендра, швейцар в особняке Г.Х. Бонди, долго не мог найти смысл жизни. Много лет он колебался между увлечением древними гробницами и страстью к международной политике. И вдруг однажды вечером, Ему неожиданно открылось, чего именно недоставало ему до сих пор для полноты жизни. Великие открытия обычно приходят неожиданно. В тот вечер пан Повандра читал газеты и слушал радио. Пани Повандрова штопала сыну Франтику носки, а Франтик делал вид, будто зубрит, левые притоки Дуная. Было уютно и спокойно. Ах! С ума сойти можно. Что случилось? Да все эти саламандры. За последний квартал их было продано 70 миллионов штук. Это много, правда? Еще бы. Это, матушка, потрясающая цифра. Подумай, только 70 миллионов. Люди, наверное, заработали на этом бешеные деньги. А какие работы затеваются. Вот. Вот здесь рассказывается, как повсюду лихорадочно строят новые земли острова. Я тебе говорю, что теперь люди могут понаделать столько материков, сколько им заблагорассудится. А, это, я тебе скажу, больший прогресс, чем открытие Америки. Новая историческая эпоха, понимаешь? Мы живем в великие времена. И подумать, квартал, без меня ничего бы не было. Чего Вы не было, было бы? О, с... Южной... До торговли в Индокитале... саламандрами в и нового века. В в века. Канала, Если поразмыслить, то никто иной, как я, пустил в ход все это дело. Это как же понимать? А так то я пустил тогда этого капитана к пану Бонди. Если бы я о нем не доложил, капитан в жизни не встретился бы с паном Бонди. Если бы не я, матушка, не вышло бы ничего. Ровно ничего. Капитан мог найти кого-нибудь другого. Ой. Ну, ну ты понимаешь. На такую вещь способен только Г.Х. Бонди. Да уж он-то видит так, дальше, раз, чем... не знаю кто. Другие увидели бы в этом, в этом, в в в в в этом только в сумасбродство в или подвох. Но пан Бонди... О, в в южной у него, голубчика, вы, есть нюх. В время этот в самый капитан... ну как его... Ну да, Вантух. На вид был самый обыкновенный человек. Какой добродушный счету, толстяк. Я всегда говорю, у сара должно, должно быть особое чье. Иной раз, раз позвонит какой-нибудь тип, мандатом, выглядит как барон, мандатом, а окажется агентом по продаже дом, комнатных холодильников. Между а в другой суши, раз и явится сайпан. толстяк, и смотри-ка, что в нем сидит. Надо уметь разбираться в людях. Ты видишь, Франтик, что может Паламка. сделать человек, квартала, даже если он занимает скромное положение? За Бери пример с меня. Да, папочка. И старайся всегда исполнять свой долг, Выглядит как это делал я. Время да, папочка. Дай-ка немножко ножницы. Надо бы вырезать это из газеты, чтобы оставить после себя... Какой-нибудь память. Там не так пан Повандра начал собирать информацию о саламандрах. Его страсти коллекционера мы обязаны многими материалами, которые без него канули бы в бездну забвения. Прошел океан, стихия вода. Леса и и А если тревога, а если беда, Ширен. Планета одна, пријти все она, А согреет тепла. Струится вода, растут города, В Мы, мы тоже сильны, мы, мы тоже умны, и младе можем вершить. Поверьте земляне, мы вам нужны, можем мир покорить. Один мир на всех, один мир на всех, зачем нам его верить? Поверьте земляне, что ж Oh, We're all